Глава 5. Ночная охота. Место для наблюдения мы выбирали долго. Егерь с монголом чуть не подрались, отстаивая свои позиции. В итоге остановились неподалеку от болотистого участка с запахом тины. Собственно, рядом с ним и паслось кабанье семейство. Крупный лохматый самец держался чуть в стороне, а свинья с двумя детенышами делили все поровну. Будучи знакомыми с повадками и поведением диких кабанов, Иваныч с охотником тщательно подошли к решению вопроса и, в общем-то, не ошиблись с местом, встали против ветра так, чтобы наш запах летел в противоположную сторону. Леса как такового здесь уже не было, скорее крупные разрозненные между собой посадки, разделенные полянами, просеками и болотистыми участками. Мы расположились на опушке между стволами двух сосен и ясеня. Днем вепри чаще спят или ведут малоподвижный образ жизни – а вот ночью они активны и отправляются искать себе пропитание. Зрение у кабанов плохое, особенно вблизи, зато обоняние, на которое они больше всего и полагаются, прокачано чуть ли не на максимум. Чтобы определить, откуда дует ветер, человек смотрит на флюгер или использует намоченный палец, а вот у вепри эта функция предусмотрена заводской сборкой, то есть мокрым пятаком. Учуяв запах опасности, тот мигом либо переходит в режим активной обороны, либо убегает. «Уже темнеет», – заметил монгол, посмотрев на небо, когда мы растянули гамаки между деревьев. «Высота оптимальная – 3 с лишним метра. Общим мнением решили, что ночевать на земле не только небезопасно, но еще и нецелесообразно. Если разводить большой костер, звери непременно испугаются и уйдут. Толку от такого наблюдения. Остановиться приманкой самим в наши планы совсем не входило. Все лишнее оставили внизу, подвесив на крючки». Наверх залезли только в теплой одежде и с ружьями в руках. Гамаки у нас совсем не такие, какие на пикниках используются. Они шире раза в полтора, длиннее и куда прочнее. Фиксируются в трех, а то и четырех точках для надежности. Это местное изобретение, которое мне показал Иванович». «Ну и хорошо, надеюсь, все это не зря», – пробурчал я, проверяя свой патронтаж. «Правда, не думаю, что мы тут вообще что-то увидим». Нам предстояло ни много ни мало просидеть всю ночь на одном месте, причем так, чтобы не привлекать внимание самих кабанов, и, как оказалось, им до нас никакого дела не было. Расстояние в сто с лишним метров самое то. Ветер относил наши запахи в сторону, шума мы почти не издавали, опять же погода была на руку. Ветер шумел в камышах, создавая естественный фон. «Ветер на нашей стороне», – тихо отозвался Монгол, определив его направление. Они нас не почуют. Достаточно просто лежать и наблюдать. Только вот как спать. Нужно организовать дежурство по 2-3 часа. Конечно, пролежать несколько часов кряду в неудобной позе, и с оружием в руках такое себе удовольствие. Но куда деваться? Осмотрев этот участок в бинокль, Монгол выбрал наиболее удачное место все-таки знакомые для него земли. Мы пришли к выводу, что на северо-западе образовалась своего рода подкова. Относительно чистый участок земли. Дальше начиналось вытянутое болото. Именно посреди подковы обосновались обладатели пятаков. Получается, что если охотник на кабанов решится прийти сюда, он может оказаться прямо под нами или в непосредственной близости, либо как вариант прийти с востока, но там открытое место, практически без зарослей. Разводить костер мы тоже не стали, поужинали холодными консервами. Честно говоря, первое время после моего перерождения в этом времени такая скудная еда меня жутко раздражала, и хотя физиологически желудок спокойно ее переваривал, современное сознание понимало, что жить на консервах и вяленом мясе на постоянной основе нельзя. Желудок за такое спасибо не скажет, особенно лет через 10-15. Само собой, в прошлой жизни, как опытный военный, я привык употреблять все, что подлежит перевариванию, но даже несмотря на это, свыкся не сразу». Закончив скудный ужин, с наступлением темноты мы влезли в гамаки, не забыв проверить и подготовить оружие. Вполне возможно, что мы увидим того, кто бесчинствует по ночам, отрывая задние лапы диким вепрям. Монгол, расположившись справа от меня, тихо напевал себе под нос какую-то песенку на своем родном языке. Я поначалу слушал и пытался разобрать, о чем она, но это дело мне быстро надоело. Иваныч, громким шепотом позвал я старика спустя какое-то время. Что? «А как мы поймем, что они еще здесь?» – поинтересовался я. «Кто?» «Кабаны!» «У них глаза в темноте слегка светятся!» – помедлив усмехнулся егерь. «Правда, сколько я не всматривался, так и не заметил, чтобы у вепри что-то светилось. чел что Матвей Иванович просто пошутил. Благо наступило полнолуние, небо было свободным от туч, и в целом видимость была нормальной». По крайней мере, на фоне болота с помощью бинокля туши кабанов различить было можно, неудобно, сложно, но куда деваться. Разделили время дежурства, первым спать должен был я. Периодически, посматривая на часы, я перебирал в голове варианты развития событий. Честно говоря, был уверен, что задумка бесполезная, и ничего мы не увидим. На 10.30 вырубился, все-таки день был насыщенным, пришлось хорошо поработать и ногами, и головой. Проснулся я чуть ли не моментально, казалось, не спал вовсе, а просто закрыл-открыл глаза. Проморгался, тут же чиркнул спичкой, посмотрел на циферблат часов. Так, 12:20. я проспал чуть больше полутора часов. Вокруг тишина, темно, но я обратил внимание, что лунный свет все-таки неплохо освещал окраину леса и прилегающую территорию. Глаза постепенно привыкали к такому освещению. Я огляделся по сторонам. Лежащий неподалеку монгол бодрствовал, а егерь, обнявшись со своим ружьем, спал в неестественной скрюченной позе. «Ну что?» – прошептал я. – «Тишина?» «Порядок. Звери на месте, хрюкают. Пару раз приближались к нам, но дальше не пошли. Что-то заподозрили и отошли обратно». Монгол снова поднял бинокль глазам. Несколько секунд искал их, потом удовлетворенно кивнул и перекинул оптику мне. Благо, расстояние между гамаками было чуть больше метра. В свою очередь, я тоже убедился, что семейство по-прежнему топчется в том месте, сместившись метров на сто левее. Все четверо были на месте. По крайней мере, в лунном свете можно было различить темные лохматые пятна. И что, они вот так всю ночь будут шататься? Ну не всю, ближе к утру залягут в гнездо. Я уже знал, что в холодное время года кабаны делают что-то вроде лежбища с травы и веток. Их за глаза называли гнездами. Днем, особенно в зимнее время года, они отсыпаются, а ближе к вечеру снова отправляются искать пропитание. Вытащив из кармана сухарь, я сунул его в рот. Хрустеть не стал, в тишине это за сотню метров будет слышно. Принялся рассасывать его, как беззубый старик. Невольно заметил, что так вкуснее». Примерно минут двадцать было тихо. Хотел тихо расспросить охотника о жизни в этих краях, но передумал. Слишком много шума будет. Наконец, спустя еще какое-то время, монгол зевнул и поинтересовался. «Жень, ты как себя чувствуешь?» «Нормально. Хочешь покимарить «Ну, давай, я посмотрю, а потом очередь Иваныча». «Вот спасибо». Тот улегся поудобнее и затих, а я весь обратился вслух. Где-то недалеко справа кричала ночная выпь. Ее ни с какой другой птицей не спутаешь. Я уже не раз отмечал, что в памяти всплывают некоторые моменты, о которых я ранее не знал. Поначалу не понимал, как на них реагировать, но довольно быстро свыкся. Объяснение этому факту было простым. После перерождения произошло не только смешивание подсознаний, но и памяти. Вот периодически и всплывали отдельные моменты. Лежать в одной позе было жутко неудобно. Кто пробовал спать в гамаке длительное время, тот сразу поймет, о чем я говорю. Приподнялся и сел на пятую точку, положил на колени ружье. Осмотрелся. Вокруг не души, если не считать Иваныча и Монгола. Посмотрел вниз. Высота метра три, может, чуть больше. Гамак едва заметно покачивался на легком ветру. Поскрипывали веревки. Пахло сыростью, тиной и прохладой. Сказывалась близость болота». Судя по ощущениям, температура где-то плюс пять, может чуть больше. Я снял капюшон, чтобы лучше слышать все, что происходит вокруг. Прислушавшись, различил далекое похрюкивание. Довольно смешной звук, что они там в корнях искали. Взял бинокль, снова посмотрел на кабанов. Те по-прежнему рылись пятаками в земле. По крайней мере, так мне казалось. Хоть луна и была полной, света все равно не хватало. Чтобы не заснуть, сунул в рот второй сухарь. Это хороший способ не заснуть, особенно у охранников и дальнобойщиков. Пока рот занят, сон вроде как не идет, но опять же, зависит от степени усталости. Так я просидел минут сорок, пока спина не затекла. Решил поменять позу, и вдруг внутренняя чуйка зазвенела. Ощутил это более чем хорошо. Такое бывает, вроде все нормально, но в какой-то момент понимаешь, что-то не так. Вот и я сейчас напрягся. Обнаружил, что вы перестала кричать ветер поутих посторонние фоновые шумы тоже словно бы растворились в тишине перемена была так разительна что у меня по спине мурашки побежали размером со слона что за пробормотал я вертя головой по сторонам и вдруг Ауи! справа донесся резкий не очень громкий вой который тут же оборвался раздался далекий топот шлипки по воде шум сухого камыша какая-то возня Я тут же вскинул бинокль и, направив его в сторону доносившихся звуков, попытался отыскать зверей. Удалось мне это не сразу. Спустя несколько секунд я все же увидел лишь одного кабана, самца, судя по размерам. Он только что бросился на что-то. Что-то темное, скрытое ветками и травой. «Есть! Вот он, охотник на кабанов!» «Явился таки!» «Монгол Иваныч!» – зашипел я, рукой дернул за ближайшую веревку – Гамак охотника качнулся, отчего тот подорвался, словно ужаленный. «А? Есть! Там!» Оба приняли сидячее положение и схватились за оружие. С не каждому дано собраться в пару секунд, но мои напарники были толковыми людьми. Со стороны болота продолжали доноситься звуки борьбы. Кажется, в этот раз кабан не захотел становиться легкой добычей и упорно сопротивлялся тому, кто хотел оторвать ему лапы. «Что будем делать?» Сидеть и ждать окончания было бессмысленно, В бинокль ни черта толком не разглядеть, еще и луна зашла за тучу, отчего стало еще темнее. Ответа не последовало, монголы и егерь просто вглядывались в темноту, но никаких активных действий не предпринимали, оба были в замешательстве. Я крепче сжал свою двустволку, заряженную жаканом. Заранее проверил, чтобы патрон был именно на крупного зверя. Шли секунды, снова взвизгнул дикий вепрь. Прямо под нами, с шумом пыхтя и продвигаясь через сухую траву, пронеслась испуганная свинья, за ней торопливо ковылял детеныш, а куда второй подевался? «Нужно идти туда, всем вместе», – решительно заявил я. «Сдурел, мы не знаем, что там», – брякнул Иваныч, видимо, снова подумал про свою нечистую силу. «А вот у меня страха не было, я давно уже не боялся. Многочисленные военные операции выветрили из меня страх». В конце концов, человек страшнее любого зверя, каким бы он ни был. «И не узнаем, если не подойдем», – хмыкнул я. Монгол молчал, но спускаться вниз, похоже, не торопился. «Ну, чего вы? У нас три ствола, пять выстрелов без перезарядки». Егерь не отозвался. И тогда я решительно закинул ружье за спину, ухватился за петлю гамака и соскользнул вниз, повиснув на руках. Отпустил петлю, приземлился на ноги, припал на колено. Тут же сорвался со спины ружье, прокрутил в руках и приготовил его к бою. Все внимание переключилось на органы чувств. Предельное внимание. Куда? Сдурел, Женька! охнул сверху Иваныч. Пару секунд и рядом приземлился монгол, крепко сжимая в руках свое ружье. Твур отстуда, твою запялку Выдохнул Егерь, затем перебрался на дерево и слез по стволу. Все-таки одна нога у него была чуть короче другой, да и возраст, прыжки не для него однозначно. Прошло секунд десять, и старик занял место рядом с нами. В руках ружьё, намерения решительные. В лунном свете борода старика смешно топорчилась. Вот только было совсем не до смеха. «Куда вас понесло?» – прошипел егерь. «С ума посходили!» «Нормально, идем группой», – отозвался я. «Прикрываем друг друга. Чтобы там за зверь ни был, ему не поздоровится. У нас три ствола, пять выстрелов в сумме». «Угу», – неопределённо хмыкнул монгол. Голос у него был странный. Я применял совершенно неохотничий метод. Несложно догадаться, что это из опыта моей прошлой жизни. Тактики ведения боя в городских условиях для малых групп. Вряд ли это было то, что нужно в этой обстановке. Но по-другому я не умел. Пошли. И мы двинулись вперед, держа ружье наготове. Впереди я и охотник, позади нас прихрамывающий Иваныч. Тот что-то недовольно бурчал себе под нос, что так на охоту не ходит. Десять метров. 20, 30, впереди стало как-то тихо, однако все равно слышались подозрительные звуки, ни на что не похожие. Еще 20 метров прошли, чисто, ни справа, ни слева. Под ногами начала чавкать мягкая влажная земля. Иногда они путались в траве, проваливались в лужи. Еще несколько метров я сбавил темпа, чего монгол вырвался немного вперед и остановился: Тихо! Мы на месте! Все трое замерли! Звуки схватки кабана с неизвестным зверем стихли, повисла мертвая тишина. И черт возьми, это было жутко. Накатил страх перед неизвестностью. Но я тут же сбросил с себя это липкое и мерзкое чувство. Если тебя сковал страх, то ты уже на 70% проиграл, так нас учили в учебном центре. Тебе страшно? Переступи свой страх, иначе он сожрет тебя. А там и копыта отбросить недолго. Человек, который боится, он невольно совершает ошибку за ошибкой, приближая свое поражение. А может и смерть. Снова полноценно вышла луна. Я увидел в десяти метрах справа что-то черное, лежащее в траве. Кивком головы указал направление. И наше трио сменило направление. Почти сразу мы поняли, это и есть мертвый кабан. Вот хрень, самца все-таки угрохали. Вот дерьмо, выдохнул я. Пожалуй, мой эмоциональный порыв и инициатива лезть сюда – ошибка. Как бы ничего плохого пока не произошло. Но кто бы ни завалил этого кабана, он по-любому осведомлен о нашем присутствии и затаился. Наблюдает за нами, ждет. «Плохая была затея!» – проворчал Матвей Иванович. Он тоже был вооружен двустволкой, и сейчас ее ствол вертелся то вправо, то влево. Слышно было наше дыхание. И вдруг откуда-то справа раздался оглушительный треск. На нас ринулось что-то, небольшое и черное. Я тут же взял это на прицел и выстрелил. Спустя долю секунды монгол последовал моему примеру. Дважды оглушительно грохнуло. Вырвавшиеся из стволов пламя и искры на мгновение осветили пространство впереди. Черт возьми, да на нас выскочил перепуганный кабаненок, до этого прятавшийся в густой траве. Вот дерьмо!» Оба выстрела ушли в молоко. Зверь мелкий, быстрый, резко свернул влево и унесся непонятно куда. Мы стреляли в торопях, а потому и не попали. По крайней мере, мне так показалось. Во время боевых действий есть важное правило – никогда нельзя допускать того, чтобы у всей группы одновременно заканчивались патроны. Вот и сейчас я мысленно отругал себя, что в общей сумме у нас осталось лишь три выстрела из пяти возможных. Перезаряжаюсь. Крикнул я, тут же разломил ружье и мокрыми от пота пальцами вытащил пустую гильзу. Иваныч оказался самым мудрым из нас, он вообще не стал стрелять, не убедившись в том, что оно представляет угрозу, и не прогадал. Я вытащил патрон, сунул в приемник, захлопнул. Готово. Рядом монгол проводил ту же операцию, но как-то слишком долго. Еще бы, у него ружье древнее, я так и не удосужился его рассмотреть толком. «Ну и что дальше?» Спросил он, когда все-таки закончил процесс. В двух метрах от нас лежал огромный матерый самец. Он был мертв. Одного взгляда мне хватило понять, чтобы убедиться. Ноги у него на месте. Повернувшись к егерю, краем глаза увидел движение справа. «В сторону!» Ревкнул я, отталкивая егеря в сторону. И как раз вовремя. Из травы на нас поперло что-то крупное, лохматое. Ни черта не понял, что это было. Я услышал рев. «Бах! Бабах!» Разрядил оба ствола точно в цель. Мой второй выстрел и выстрел монгола слились в один. Что на нас выскочило, я не увидел. Иваныч, не удержав равновесия, плюхнулся на бок, чавкнула грязь. Бах! Егерь выстрелил из положения лежа, но только один раз. Я отскочил в сторону, разломил ружье и вытряхнул дымящиеся гильзы. Схватился за патронтаж, дрожащими пальцами схватился за патрон. Но тот выскользнул из рук и упал куда-то под ноги. Выругался, схватился за второй, кое-как сунул его в патронник, вытащил второй. «Бах!» – снова выстрелил Иваныч. «Вот и все, теперь мы беззащитны. Теперь чистая импровизация, огонь по готовности». Но в следующее мгновение я осознал, зверь, в которого мы стреляли, неподвижно лежал перед нами, уткнувшись мордой в грязь. «Кажется, готов!» «Черт возьми, неужели завалили?» – послышался удивленный голос охотника. Егерь, шумно выдохнув, ничего не ответил, лишь поднялся и, разломив свое ружье, принялся перезаряжаться. Я же, пытаясь разглядеть противника, неуверенно шагнул к темной туше. Она не двигалась. Монгол, прикрой! Решительно закинув ружье за спину, я вытащил спички из кармана, чиркнул, вспыхнуло пламя. Твою мать! разочарованно выдохнул я. Это ж медведь! Но медведи так себя не должны вести, отметил Матвей Иванович.